Глава 7. День Победы один на всех. В самый праздник Дня Победы у гораздила меня прочитать комментарий в одной из социальных сетей о том, что в наш Севастопольский парк на Малаховом кургане вход для посетителей будет через турникет. В целях безопасности, так сказать. Безопасность дело хорошее. Турникеты там всякие и прочие металлоискатели. Умолчим, что они простой антураж для устрашения бабулик. Удивило меня не то, что в наш парк устанавливают турникеты, а то, что некоторые комментаторы возлековали примерно такими словами: "Наконец-то собачники перестанут с собаками по парку шастать. Тут люди свою кровь проливали, за победу проливали, нечего тут с собаками гулять". Вот честно, стало мне обидно. Ведь День Победы же, 9 мая же. Как так-то забыли про собак-героев? Зачем аж так не любить мирное небо над своей головой? Что ж, давайте вспоминать. Собак в Красную армию в времён Великой Отечественной войны призывали так же, как и бойцов-людей. Разница только в количестве, потому что собаку надо было ещё обучить быть воином. Призвона было 68.000 собак. Из них сформировали 168 боевых отрядов. Да, скажут сейчас фанаты породестых служебных собак. Мы такие, наши собаки лучшие в вопросах защиты. А горчу породников-служистов. Среди собак бойцов были и дворняги, способные вынести физический труд войны. Собачьи отряды поставили на полное обеспечение, а иначе нельзя было Четырёхлапые бойцы несли службу наравне со своими проводниками. Собаки-сапёры занимались разминированием освобождённых городов, обнаруживали по запаху мины и давали знать противнику об их местонахождении. Именно эти собаки помогали разминировать исторические объекты на территории освобождённых от гитлеровцев народов СССР и Европы. Собаки связисты доставляли донесения с фронта, тянули телеграфные провода под обстрелом противника. Собаки санитары, собаки подрывники, собаки-радары про них столько написано. Нового ни я, ни другие авторы уже не расскажем, только будем переписывать друг у друга. Но, может быть, новой нотой в этой симфонии преданности и чести прозвучит для кого-то две истории, которые рассказывал мне мой дедушка, фронтовик, заслуженный учитель Советского Союза. Не всё я запомнила из рассказа своего деда, увы, но постараюсь поведать так, как отложилось у меня в памяти. Дед мой, Фёдор Васильевич, в войну вступил в 1939 году, в окрестностях монгольской реки Халкин-Гол. Да так и прошел ее до сорок пятого. Потом снова в Монголии служил. За чинами не гнался, служил по совести. Зашел в войну рядовым, вышел старшим лейтенантом. Не любил дед про войну рассказывать, очень сдержанный был, не хотел откровенничать. Когда его фронтовика звали на уроки боевой славы в школы, всегда с радостью соглашался, а дома не рассказывал. Однажды я напросилась с ним на такой урок. Он его в собственной школе проводил, где директор свовал и преподавал физику с математикой. Мне тогда лет 12 было. Дед разрешил, но с условием, что я там не буду свои вопросы задавать. В классе проводилась встреча с директором фронтовиком, набились и ученики, и учителя. Даже, по-моему, там было два параллельных класса. Очень много народу было. Кто-то из детей спросил: "Не страшно ли было Фёдору Васильевичу, когда бомбы взрывались?" "Не успевали мы пугаться, ребятки", отвечал дед. "У нас цель была, нам надо было фашиста гнать. Никто не думал о смерти. А вот чего действительно боялись, так это ранения. Если ты ранен, то из тебя боец никакой. Если тебя ранят, то станешь обузой другим бойцам. А этого никто из нас не хотел". Все предпочтали умереть, а не быть колей. Спросили и о том, был ли дед ранен. Был немного, скупo ответил дедушка. Рядом со мной за партой сидела девчонка, моя ровесница. Я решила её использовать в личных коварных целях. Тебя как зовут? шёпотом поинтересовалась я. Наташа, а тебя? Саша Ты можешь спросить де Фёдор Васильевич? У них на фронте были собаки. Собаки? Ну да, собаки, спроси. Сама спроси. Я стесняюсь, пришлось мне с лукавить. А ты вон какая смелая. Наташа, польщённая комплиментом, задала директору своей школы мой вопрос. Дед внимательно посмотрел на меня, но делать нечего, надо отвечать. Не я же его спрашивала. Были ребятки. Но о них очень тяжело рассказывать. Этого хватило, чтобы дети хором стали просить: "Расскажите, пожалуйста, расскажите". И дедушка рассказал им историю о Машке, которая умела оплакивать погибших героев. Собаки были в основном в санитарной части. Про собак подрывников не помню, чтобы дед рассказывал. Он про санитарных собак рассказывал. о том, как собак готовили к такой службе, как собирали щенков от крупных собак по всей округе, как везли их в спецшколу собаководства, где из них растили и санитаров, и подрывников, и связистов, и поисковиков, и сапёров. Собак для этой службы всегда было мало. Вырастал такой щеночек, получал образование и отправлялся на фронт, где успевал внести свою лепту в дело победы, прежде чем погибал. У нас в дивизии была одна такая су... девушка собачья, Машкой звали, продолжал рассказывать дедушка. Беспородная, на пуделя похожа, только с бородой. Дети засмеялись. Девушка с бородой. Но дед не поддержал веселье, и класс быстро притих, вслушиваясь. Машка это была научена раненым доставлять аптечку с перевязочными материалами. А если он был сильно ранен, уточнил кто-то с задних парт если боец находился без сознания собаки были научены как его расшевелить машка лизала лицо такого бойца до тех пор пока тот не приходил в себя а уж если боец не мог сам себя перебинтовать то собака ползла за санитаром и уже вместе с санитаром волокла раненого в лагерь а если не осмелилась договорить прошептала девочка с передней парты А если боец был убит, Машка над ним выла. Этим она отличалась от других наших собак-санитаров. Она умела плакать. Кто-то из девочек всхлипнул. Мой дед, знавший всех учеников своей школы, дал им время пережить услышанное и продолжил. У Машки был опекун, санитар, который отвечал за собаку. Звали его Камченко. звали. А вот досада, я не помню, как его звали. Извините, ребята. Помню, как звали собаку, а как звали её пикуна, не помню. Вот так вот. Так вот, этот пикун сильно Машку ругал за то, что она тратит время на оплакивание погибших солдат вместо того, чтобы ползти к следующему живому. А пикун был прав. Мёртвому мы уже ничем не поможем, а раненые ждут помощи. Вы не поверите. Но Машка всё понимала. После очередного выговора от своего опекуна она переставала выть на поле боя и ползла от раненого к раненому, но потом опять всё повторялось. "Дурёха", ласково говорил ей опекун. "Тебя живые ждут, а ты над мёртвыми плачешь, не надо так делать, понимаешь?" И Машка поняла, на совсем поняла. Больше она не плакала на поле боя она рыдала над погибшими когда их тела собирали в братские могилы и давали салют в честь героев тогда Машка садилась возле могилы и выла тогда Машка садилась возле могилы и выла другие собаки так себя не вели дед замолчал и весь класс молчал все хотели услышать продолжение и все боялись его услышать Спасла она тогда 17 бойцов, а на восемнадцатом сама погибла. Да. Мы её тогда в братской могиле похоронили вместе с бойцами. В тот день никому было выть над могилой. Вот так, ребятки. Класс перестал себя сдерживать, плакали даже мальчишки. А мне стало понятно, почему дед не любил дома рассказывать о войне. Ну, что приуныли? А хотите, расскажу вам, как у нас — Кот! — служил связным! — внезапно улыбнулся дедушка. — Перевели меня тогда на другой фронт. Собак там не было. Санитары сами по полю ползали и раненых собирали. Зато там был кот. Класс заулыбался, вытирая мокрые носы и глаза. — Кот? Как кот? Почему кот? — А вот так. Он связным служил. Тишка, кажется, его звали. Мохнатый, сибирский. — От! Такой здоровенный. Любили мы его всем штабом. Он наши записки из штаба в окопы таскал, а обратно ответы. Кормили мы Тишку от пуза, баловали его бумажкой на верёвочке, с ним играли, когда передышка в боях случалась. Он молодой ещё совсем был, бесстрашный, взрывов не боялся, дорогу в окопы знал хорошо. Но, конечно, Тишку мы пускали в поле только тогда, когда нам фашист проводар рвал. Если провода были целые, то кот в штабе был, в шапке у камдива клубком спал. Он тоже погиб? робко спросила моя соседка. Тишка-то? Не, он котяра хитрый был. Так умел по полю до окопа добраться, что под конец войны был жив-здоров и ещё толще, чем был до войны. Дети рассмеялись, а дедушка завершил историю совсем уж счастливым образом. Кавдиф его к себе забрал. дочке своей маленькой подарил так в шапке и подарил тут мне пришлось от воспоминаний и записей резко отвлечься ибо картинка в окне нарисовалась весьма удручающая неизвестный немолец лет 5-6 во дворе нашего дома загнал в щель каменного забора бездомного кота и тыкал в него палкой кот весь сжался оскалился взерошился но бежать ему некуда палка мучитель везде его достанет кот шипит, вжимается в неглубокую щель, а малец сосредоточенно дразнит его палкой. открываю окно и ору на весь двор: "ты что делаешь?" а нуб отошёл от кота. парень оглядывается и видит меня в окне. кот не дурак, он тут же пускается в бегство и прячется под рядами припаркованных машин. "он фашист", поясняет мне мальчишка. "а я солдат, я его победил". Живём мы на первом этаже, поэтому общение через окно возможно, хоть и нежелательно. Он маленький кот, пытаюсь говорить по возможности сдержанно и доходчиво. А ты, если ты солдат, то должен защищать маленьких, а не тыкать в них палками. Солдаты так не делают. Мне хотелось бы, чтобы дальше было так. Мы встречаемся с этим мальчишкой во дворе, я рассказываю ему истории про одного героического кота, который воевал с фашистами. По моему воображаемому сценарию, мальчишка внимательно слушает мой рассказ, проникает с уважением к нашим меньшим братьям, и в конце моего рассказа в корне меняет свое отношение ко всем бездомным котам и собакам. Занавес фанфары. Но, к сожалению, все сложилось совсем не так. Варень не дал мне возможности сказать суд боносное. Подожди, я сейчас спущусь к тебе во двор и расскажу кое-что интересное. Он отвлёкся уже наполу фразе о защите маленьких и убежал в другой конец двора, где появились мальчишки со скейтами. Хорошо, что хоть на скейты отвлёкся, а не на другого непуганого кота, который только что вывернул из-за угла дома и направился на искосок через двор по своим котовским делам. Эх, жаль теперь никому рассказывать ещё одну историю. Мне расскажи, толкнул меня под локоть Куба своим мокрым носом. Я не знаю эту историю. А какой сегодня праздник, знаешь? День Победы сегодня самый главный праздник в нашей стране, больше, чем Новый год, больше, чем мой день рождения, блеснул знаниями и даже пожертвовал днюхой Куба. Маня, Неслышна возникшая около нас к нашим эмоциям осталась глуха. Какое ей дело до каких-то там побед презренных двуногих, когда она хочет есть. Иди насыпь мне корма, а про свои победы кому-нибудь другому рассказывай, борчливо распорядилась кошка. Эдик, вечный раб нашей кошки, тут же метнулся к кошачьей миске и навалил в неё недельную порцию корма. щедрый и тить-колотить. Она потом не ест то, что уже заветрилось. Между прочим, я знаю одного кота, который пережил всю войну в блокадном Ленинграде. Решила я просветить нашу вредную Кашенцию. Хрум-хрум!» Маняха уже воткнулась в миску и не особо интересовалась посторонними шумами. «Манях, хочешь послушать про него?» «Мне расскажи!» Нетерпеливо переступил с лапы на лапу Куба. и я начала рассказывать так, чтобы мои хвостатые дети тоже узнали про войну. Есть такой город Санкт-Петербург, а раньше он назывался Ленинград. Когда началась война, этот город окружили фашисты, и людям стало нечего есть. Люди стали голодать. — А почему они в магазин не пошли? Там еды много. Не понял Куба слово «голодать». Магазины были пустыми, потому что никто ничего не привозил в магазины. Враги закрыли все дороги и не давали грузовикам с продуктами попасть в Ленинград. В городе оставались только коты и люди. Собаки были взяты на фронт для помощи бойцам Красной армии, а коты служили людям, вылавливая и поедая главных разносчиков заразы крыс. Надо сказать, против фашистских захватчиков коты тоже воевали исправно. Среди легенд военного времени есть история про рыжего кота-слухача. Он прибился к зенитной батарее вроде тоже под Ленинградом. На пепелище одного дома солдаты нашли рыжего молодого кота, почти котёнка. Как тот спался от постоянных бомбёшек, никто не понимал. Рыжика взяли в Зенитный отряд не потому, что он был какой-то особенный, а потому, что само присутствие кота в жизни уставших бойцов напоминало им о доме. Кота прикормили, приласкали, обогрели. И тот сделал правильный выбор, остался жить в расположении Зенитного отряда. Однако рыжик оказался не проусто обычным уютным котов. Была у него одна особенность. Он задолго до людей слышал, с какой стороны летят вражеские самолёты и начинал ворчать именно в ту сторону. Зенитчики стали заранее разворачивать орудия установок по наводке кота. Рычит рыжик в сторону леса, зенитки заранее разворачиваются на лес. Рычит в сторону сожжённой деревни, орудия нацеливают именно в ту сторону. Кот никогда не ошибался. Благодаря способностям Рыжика наши солдаты смогли уничтожить гораздо больше авиации противника, чем если бы ориентировались на свой слух и зрение. Командование, сначала не поверившее в это чудо, со временем убедилось в безошибочности кошачьих прогнозов и взяло рыжего героя на довольствие, приставив специального человека за ним присматривать. Но однажды рыжик стал ворчать в сторону востока, где находились войска советской армии. Денечки удивились, в ту сторону кот ещё никогда не ворчал. Однако решили не спорить с котом и развернули своё орудие в сторону наших войск. Они научились верить своему четырёхлапому однополчанину. И действительно, с востока в небе показались две чёрные точки, два самолёта. Один истребитель с чёрными крестами на фюзеляже гнал перед собой пулемётным огнём самолёт нашей авиации. Тот был уже подбитый, но ещё держался в воздухе. Надо ли говорить, что помощь наших зенитчиков подоспела в самый нужный момент. Спасённый лётчик был доставлен в отряд — Как вы догадались, куда бить? Проклятый фриц гнал меня совсем в другую сторону от основного боя, — удивился летчик. — Это нам Рыжик подсказал. И зенитчики рассказали ему историю кота. Прошло несколько дней. Спасенный летчик оказался благодарным человеком. Вскоре полевая почта доставила в зенитный отряд посылку. Продукты для бойцов и... 2 кг куриной печёнки лично для кота Зеничка. Краем глазом я заметила, что локаторы кошачьих ушей повернулись в сторону переводящей дух рассказчицы. Те же вроде про крыс каких-то начинала рассказывать, пробормотало Маня, дожевывая очередной сухарик. Не про крыс. Мне нужно было набраться духу, чтобы всё-таки рассказать ей про блокаду и голод. Люди самостоятельно ничего не могли найти себе для пропитания. Крыс они не умели ловить, птицы улетели, зерна, чтобы испечь хлеб, тоже не было. Люди голодали так, что стали есть своих кошек. Чего они делали? Услышала наконец меня моя кошка, чуть не подавившись кормом. Да, это была правда. Несмотря на то, что кошки приносили большую пользу городу, люди стали есть кошек, иначе бы люди просто умерли от голода. Мало того, люди от голода всё равно умирали, а те, кто был ещё жив, и еле те, кто умер. Это было очень страшное время. Нет ничего хуже, чем двуногие. Безобидно заявила кошка и снова воткнулась в свою миску. Возразить ей было трудно, но не все еле кошек, Маня. Послушай-ка, что мне рассказала одна из моих читательниц. Сократить полученное не задолго до праздника в письме я не смогла и не захотела. Моя бабушка всегда говорила, что тяжёлую блокаду и голод она и моя мама пережили только благодаря нашему коту Ваське.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 Очередную бомбёжку он чувствовал намного раньше, чем объявляли воздушную тревогу. Начинал крутиться и жалобно мяукать. Бабушка успевала собрать вещи, воду, маму, кота и выбежать из дома. Когда бежали в убежище, его как члена семьи тащили с собой и тщательно следили, чтобы Ваську не украли и не съели. Голод был страшный. Васька был голодный, как все, тощий. С осени до весны бабушка собирала крошки для птиц а с весны выходили они с котом на охоту бабушка сыпала крошки и сидела с Ваской в засаде Васька голодал вместе с нами и сил у него было недостаточно чтобы удержать птицу но его прыжок всегда был на удивление точным и быстрым он хватал птицу а из кустов выбегала бабушка и помогала ему так что с весны до осени ели ещё и птиц Когда сняли блокаду и появилось побольше еды, и даже потом после войны бабушка Катов всегда отдавала самый лучший кусочек, гладила его ласково и говорила: "Кормелец ты наш". Умер Васька в 1949 году. Бабушка его похоронила на кладбище, а чтобы могилку не затоптали, поставила крестик и написала: "Васелий, Бог гроб". Потом рядом с котиком мама положила и бабушку, а потом Я там похоронила и свою маму. Так и лежат они все трое за одной оградкой, как когда-то в войну под одним одеялом. А вообще-то у жители северной столицы особое отношение к кошкам. Недаром во дворе главного здания Санкт-Петербургского государственного университета в 2002 году открыли памятник кошке, когда неуважение к тысячам животных, погибших в страшные 90 дней блокады Ленинграда. Умирающие от голода горожане съели их всех. Поначалу кашкаедов осуждали, потом оправданий уже не требовалось. Люди хотели и пытались выжить. Когда весной сорок второго года одна полуживая от истощения старушка вынесла погулять своего кота, тощий, вооблезлый, но живого, то прохожие от удивления останавливались, заговаривали со старушкой и восхищались, благодарили её. Тогда же, по воспоминаниям одной из блокадниц, на городской улице вдруг откуда-то появилась исхудавшая до костей кошка, и постовой милиционер, сам похожий на скелет, следил, чтобы никто её не поймал. Коренных ленинградских кошек фактически не существует. Выжили единицы. Те, что сейчас обитают в питерских дворах, Потомки Ярославских четырёхлапых гастарбайтеров, привезённых в освобождённый от блокады город в рамках знаменитых кошачьих мобилизаций. Первая кошачья мобилизация состоялась сразу после прорыва блокады 18 января 43 -го года. везли кошек вагонами. Заполучить кота или кошку домой было практически невозможно. Когда привезённых Ярославских переселенцев раздавали населению, выстроились огромные очереди. Говорят, на чёрном рынке в январе 44 -го года за котёнка давали 500 рублей. Он стоил в 10 раз дороже, чем килограмм хлеба. Вклад собак и кошек в дело победы нельзя недооценивать. Нельзя забывать. Вообще всю эту войну нельзя забывать, чтобы она не повторилась. Не будем показывать пальцем, но мы все знаем, где сейчас фашизм поднимает голову. Именно там, где люди захотели забыть войну и забыть её уроки. День победы. Не только люди приближали его как могли. Давайте помнить.